Эпизод 15. Подполковник Демидов был человеком обстоятельным, даже дотошным. В уголовном розыске выживают лишь два типа людей: скрупулезные и неторопливые прагматики, которые к каждому порученному делу относятся взвешенно и рационально, видя в любом преступлении лишь свою работу, которую нужно выполнять добросовестно. И второй тип азартных, рисковых сыщиков, увлекающихся и любящих авантюру, приключения и неожиданности. Только у этих двух типов людей есть шансы удержаться в уголовном розыске и пройти весь служебный путь от рядового оперативника до старшего офицера. Остальные, кто относится к своей службе как к надоевшей заботе или видит в ней только источник доходов, как правило, ничего не добиваются и довольно бесславно заканчивают свою карьеру. Демидов принадлежал к первому типу людей. Он относился к своей службе как к работе, которую нужно делать добросовестно и честно. Именно поэтому он так тщательно проверил все квартиры у дома Резога Чашвили и установил, что тот действительно говорил правду про подъезжающие машины. Демидов позвонил в прокуратуру и попросил разрешения продолжить расследование. Но Кемелев с досадой заметил, что дело передано в ФСБ, сам подозреваемый сбежал, и теперь этим делом должны заниматься следователи контрразведки, а курировать их будет прокурор, надзирающий за ходом следствия в органах ФСБ. Демидов поморщился и положил трубку. Кимелев был прав, но что-то не давало подполковнику возможность успокоиться. Он не понимал, что именно это было. Интуиция, помноженная на его опыт, или беспокойство, даже чувство стыда за подозреваемого, непонятно почему, решившего сбежать из ФСБ, или это было неосознанное сожаление о своих поступках в ту ночь, когда у него появился майор Рожко, решивший забрать задержанного даже без оформления нужных документов. Как бы там ни было, Демидов приказал Зиновьеву негласно проверить туристическую фирму, которую Гачашвили возглавлял. Зиновьев сообщил, что побывавшие в офисе этой компании сотрудники ФСБ успели опечатать все помещения и забрать всю документацию. Это еще больше раззадорило Демидова, и он разрешил Зиновьеву на свой страх и риск проникнуть в опечатанное помещение и подключиться к компьютеру в надежде что-нибудь выяснить о туристической фирме подозреваемого. Однако Зиновьев и во второй раз вернулся ни с чем. Вся информация из служебных компьютеров была стерта, а дискетки увезли в ФСБ. Подполковник понял, что его опередили по всем направлениям. Тогда он приказал Зиновьеву найти сотрудника фирмы, отвечавшего за служебную переписку. Не составляло труда выяснить, что это была немолодая женщина, 53 лет, бывшая инструктор горкома партии, добросовестно работавшая в фирме Гачашвили несколько лет. Демидов пригласил к себе женщину и в течение более чем трех часов расспрашивал ее обо всем, что касалось служебной переписки. Женщина оказалась настоящей находкой. Она не только знала, с кем и как сотрудничала их фирма, куда отправляли деньги и в какие страны направлялись группы. Она практически помнила наизусть все письма, отправленные в последнее время. Помнила обо всех контрактах, заключенных их компанией. но дело было даже не в ее памяти. Сотрудники ФСБ, опечатавшие помещение и забравшие все документы, не тронули ее рабочей тетради, в которой были записаны все указания руководителей фирмы, все письма, надиктованные или подготовленные ею для отправки в другие учреждения. Зиновьев поехал вместе с ней на квартиру, где хранилась эта тетрадь, после того, как опечатали служебные помещения. Женщина была уверена, что Гачашвили ни в чем не виноват, и сохранила тетрадь для отчета. Демидов долго с ее помощью разбирался с письмами и поручениями, которые ей давали. Он обратил внимание на несколько писем, отправленных в разное время. Узнал точные адреса компаний, которым выдавались наличные деньги. Подполковник понимал, что бежавшему понадобятся деньги, и на всякий случай выписал адреса транспортных компаний. На одно письмо он обратил особое внимание – Его отправили в какую-то экспортную контору с извинениями по поводу замены отеля во время туристической поездки в Германию. Женщина вспомнила, что к ним приходил ответственный чиновник и раздраженно кричал на руководителей фирмы, обвиняя их в незаконном изменении программы. Демидов сделал для себя отметку. Вполне вероятно, что скандал мог перерасти в нечто большее, и кто-то потребовал у компаньонов возвращения больших денег. Это вполне могло быть поводом для убийства. Его привлекло внимание и письмо в УВИР, которое отправили из туристической фирмы за несколько дней до убийства компаньона Ризога Чашвили. Женщина вспомнила, что к ним обратились четверо неизвестных, которые работали в разных организациях, с просьбой отправить их в Швейцарию в составе туристической группы. При проверке их паспортов выяснилось, что у всех четверых номера паспортов следуют друг за другом. Это вызвало обоснованное подозрение у Ризо, и он решил направить письмо в УВИР с просьбой проверить данные на всех четверых. Разумеется, ни номера письма, ни номеров паспортов, ни фамилии этих людей она не запомнила. Ее память тоже имела какие-то пределы, но она точно воспроизвела смысл и содержание письма. Демидов сразу же позвонил в УВИР, пытаясь выяснить, где затерялось это письмо. Однако через полчаса ему сообщили, что к ним в последние несколько месяцев не поступали письма от туристической фирмы Ризогачашвили. Чашвили. Казалось, круг замкнулся. Демидов отпустил женщину и сел чертить схемы. Он решил начать проверку всех транспортных компаний, имевших дело с туристической фирмой, и уточнить, кто именно приходил скандалить в фирму, и почему в Увире не нашли отправленного туда письма. Эти три вопроса были главными, и он собирался начать их проверку. Но все это можно было оставить на завтра, В этот вечер у него было слишком много других дел, чтобы заниматься еще и тем, что ему не поручали. Но перед самым уходом он все же приказал Зиновьеву завтра утром отправиться по указанным адресам, проверяя все транспортные компании. Свою машину он давно отдал сыну и пользовался обычно автомобилями своей службы. Либо его подвозили ребята, развозившие обычно по ночам всех безлошадных сотрудников. Он уже выходил из управления, когда ему сообщили, что несколько раз к нему звонил Чупиков. он вспомнил что так и не поговорил со своим другом после того как рассказал ему о побеге гчаашвили но решил что позвонит из дома на этот раз зиновьев сам вызвался подвести подполковника они жили недалеко друг от друга часы показывали половину одиннадцатого когда они поехали домой спустя несколько минут зиновьев все время смотревший в зеркало заднего вида хмуро заметил кажется за нами следят проверь предложил подполковник оружие у тебя есть нет Виновато признался Зиновьев. «У меня сынишка маленький. Я пистолет всегда в кабинете оставляю, когда ухожу. У меня оружие с собой. Постарайся спокойно проверить». Зиновьев сбавил скорость. Следовавший за ним Рено тоже поехал медленнее. Зиновьев резко свернул налево. Рено свернул следом за ними. «Точно, идут за нами», — заметил Зиновьев. «Может, это наша служба безопасности?» — предположил Демидов. «Решили нас проверить, хотя нет». они бы не стали так нагло нас вести, тем более зная, что мы можем быть вооружены. Держись ближе к правой стороне, не гони. Впереди на светофоре тормозни, посмотрим, как они себя поведут». Зиновьев чуть прибавил газу, оглянулся и уже подъезжая к светофору, переставил ногу на тормоз, собираясь мягко затормозить. Рядом со светофором, в двух метрах от тротуара, стоял жилой дом. Но в тот момент, когда Зиновьев хотел уже остановиться, неожиданно из переулка на полной скорости выехал грузовик. Задержись, Зиновьев, хотя бы на одну секунду, и грузовик прижал бы их к стене, раздавив в лепешку. Но Зиновьев успел переставить ногу и резко вывернуть руль в сторону. Грузовик ударил Жигули по бамперу. Удар был такой силы, что их машина перевернулась на бок, а водитель грузовика, уже не имея перед собой преграды и не удержав на скорости свою машину, врезался в стену дома. Раздался оглушительный удар, закричали случайные прохожие. Демидов, тяжело дыша, вылезал из автомобиля. Он пощупал ноги, руки, все цело, соднило расцарапанный лоб. Зиновьев лежал, уткнувшись всем телом в руль. «Что с тобой?» — испугался Демидов, трогая парня. «Ты не шути тут!» Офицер лежал без движения. Подполковник достал пистолет и, озираясь вокруг, захрипел. «Ну, подходите, суки, где вы, гады, подходите! А ты потерпи, Толик, потерпи!» обращался он к Зиновьеву. Тот по-прежнему лежал без сознания. Демидов смотрел на грузовик. Отсюда не было видно, кто там сидел за рулем. Он снова оглянулся. Рено стоял в переулке. В салоне находились двое. В этот момент машина тронулась. Очевидно, неизвестные хотели подъехать ближе. «Суки!» Демидов поднял пистолет и выплюнул тягучую слюну. «Давайте-ка ближе посмотрим, кто кого!» И в этот момент послышался рев милицейской сирены. Рев нарастал. Рено остановился. Сирена приближалась. Очевидно, кто-то из соседей успел сообщить в милицию о случившемся. Или проезжавшие в машинах люди передали на ближайший пост ГАИ об аварии. Рено дал задний ход и скрылся в переулке. Демидов, тяжело дыша, опустил пистолет. Подъехала патрульная машина. Из нее выскочили двое сотрудников милиции. «Что случилось, товарищ подполковник?» узнал Демидова один из прибывших офицеров. «Помогите, ребята!» бросился к Зиновьеву подполковник. Они перевернули машину, вытащили обмякшее тело. Демидов припал ухом к груди парня, опасаясь худшего. Потом поднял голову, улыбнулся. «Живой!» — сказал он. «Как есть живой!» И в этот момент вспомнил о водителе грузовика. «Помогите ему!» Приказал он офицерам и, вытащив оружие, поспешил к кабине грузовика. Осторожно подошел, резко открыл дверцу. В кабине пусто. Демидов провел рукой по сиденью. Оно было в крови. Неизвестный водитель успел сбежать, но, очевидно, он был серьезно ранен. «Шустрый!» Зло бросил Демидов, хлопнув дверцей и возвращаясь к офицерам, которые уже суетились вокруг все еще не приходившего в сознание Зиновьева.